Но если бы ты не хотел, чтобы тобой интересовались в округе, ты должен был действовать более скромно. Твой красивый дом — это своего рода вызов, поэтому не удивляйся, что все интересуются, что там происходит. А теперь расскажи-ка мне свою историю. Сказав, так она вновь налила Гийому, сделала сама хороший глоток, потом удобно устроилась в своем деревянном кресле с красными подушками, скрестила на животе руки и застыла в ожидании. Будучи истинной норманткой, Анн-Мария Леосоа говорила мало, но обожала слушать, как рассказывают о себе другие. Этим же человеком можно было надеяться на что-то интересное. Выражение ее лица, как бы слегка предвкушающее лакомство, рассердило Гийома, который бросил. Сейчас преподнесу, потом я вам дам все объяснения, какие вы захотите, но вот в нескольких словах мое положение. Три года назад случай свел меня с той, что была в детстве моей первой любовью, которую я никогда не мог забыть. Судьба любит различные проделки, и вот эта женщина стала моей невестой. Леди Мари Треймен сейчас вдова этого предателя Ришар. Она получила в наследство маленький дом около Портбай. Там мы с ней встретились в ночь. Она никогда не переставала меня любить. Только теперь она ждет ребенка, и у нее нет никого, кроме меня, кто бы мог позаботиться о ней. Молчание, которое обрушилось на приятную комнату, так весело озаренную старинным фаянсом, имело вес пушечного ядра, которое, казалось, попало старой женщине прямо в грудь. Она открыла рот, будучи не в состоянии издать ни звука, и прерывисто дышала. Ее лицо, сначала пунцовое, потом мертвенно-бледное, привело в ужас Гийома. Порыв бросил его к ногам Ан-Мари, но резко его. «Оставь меня в покое. Ай, принеси мне лучше моей яблочной водки и расскажи об этом подробнее». Твои новости действительно заслуживают объяснений. Я ничего от вас не скрою. Все началось очень давно в Квебеке. Я был тогда семилетним мальчишкой. Марии было ровно четыре, когда я увидел ее в первый раз. Он говорил долго и с нарастающим пылом, «Защищая, не отдавая себя отчета в этом, но страстно, дело, которое было так близко его сердцу, я не пытаюсь найти оправдание своим поступкам», — вздохнул он в заключение. «Все это должно вам не нравиться, но вы моя единственная надежда». По тому взгляду, который она на него бросила, Гиом понял, что слишком далек от того, чтобы привлечь ее на свою сторону. Никогда еще он не видел у нее такого сурового лица, и особенно взгляда, где не блестел больше веселый огонек, который он так любил. — А твоя жена! — произнесла она, почти не губ. — Что моя жена? — Да, Агнес. Какое место займет она в этом красивом романе? — Ты ее забыл, стер из памяти? Или, скорее, нет, не забыл ее, но нашел идеальное решение. Ты ей тоже подарил ребенка. Я беременность развязывала тебе руки. Делал ей ребенка, когда она этого захотела, закричал Гийом, которому начала надоедать роль просителя. В течение месяцев она держала меня на расстоянии, потому что боялась снова забеременеть. Но она вернулась ко мне, когда я перестал к ней приближаться. Во всяком случае, милашка Мари не могла ей мешать. Она живет в Лондоне и приезжает только два раза в год. И за 12 миль отсюда. Она жила, но если я тебя правильно поняла, она рассчитывает теперь остаться. Она хочет воспитывать своего ребенка в этой стране. И бьюсь об заклад, что ты будешь встречаться с ней намного чаще.